В воскресенье она разожгла горн и выковала стержень для меча. Она с удовольствием рассматривала дело своих рук, думая о том, что для дальнейшей работы ей потребуется помощник. И в этот момент в кузницу вбежал красный от ярости Пьер. — Ты что, с ума сошла? — заорал он. Элен взглянула на него с удивлением, не понимая, почему он так сердится. — Ну что ты на меня смотришь? как баран на новые ворота. В Святое Воскресенье работать нельзя. Ты что, думаешь, мне нужны неприятности?» Он просто кипел от злости. «То, что ты куешь в воскресенье, хорошо слышно всем!» Элен не была согласна с Пьером, но она решила промолчать. «Если ты хочешь в воскресенье вязать или подметать, или делать еще что-нибудь, от отчего нет шума, то занимайся этим на здоровье!» «Мне наплевать». «Но в кузницу в воскресенье носа не кожи, ясно?» Элена энергично закивала. «Да, мастер Пьер, простите меня», — огорченно сказала она. Пьеру нравилось, когда его называли мастером, поэтому он немного смягчился. «Вытащи из горна угли, которые еще не прогорели, а затем убирайся вон отсюда», — приказал он, постепенно успокаиваясь. «Так что, я теперь буду работать только по вечерам? Да и то недолго, да?» «Хорошо бы так!» — буркнул кузнец, выходя из мастерской. Вскоре Лен вернулась в свою палатку. Внезапно ей в голову пришла идея, кого можно попросить о помощи. За ужином она решила поговорить с Жаном. Парнишка как раз запихнул себе в большой кусок хлеба, и после ее слов тут же им поперхнулся. Он закашлялся так, что у него покраснело лицо, а на глазах выступили слезы. Элен похлопала его по спине. «Я...» — Жан не переставал кашлять. «Я по...» — лицо Жана стало лиловым. Он так и захлебывался кашлем. «Поперхнулся. Я знаю. Лучше помолчи, пока не пройдет». Закончила за него фразу Элен, закатывая глаза. «Ну почему человек, который поперхнулся, не находит ничего лучшего, кроме как приниматься, объяснять, что он поперхнулся, рискуя при этом задохнуться?» Элен снова постучала Жанну по спине. «Подними руки, и тебе сразу же станет легче». Когда Жанн откашлялся, она повторила свой вопрос. «А их ты видела?» «Они же тонкие, как щепки!» Жан показал ей свои руки. «Скажи мне, не ошибаюсь ли я? Ты же присутствовал, когда я соревновалась с силачом, правда? Я тебе уже сто раз объясняла. В кузнечном деле все зависит не от этого!» Елен указала на свою чрезмерную мускулистую, как для женщины, руку. «А от этого!» Она постучала себя по лбу. «Естественно!» Ты не можешь обращаться с молотом, ведь у тебя нет ни силы, ни надлежащих умений, но ты можешь подержать для меня железо. Я делала это, когда была совсем маленькой девочкой, так что ты тоже справишься. Ну что ж, если так, то я согласен». Жан просиял. «Вот и хорошо. Тогда встретимся завтра после работы, ладно? Я обещаю, что мы не будем работать слишком долго» потому что тебе рано вставать. Насчет этого можешь не волноваться. Я на пекаре больше не работаю. Он меня сегодня сильно избил, так что я и пальцем не пошевелю ради него».